о меньшевистском центре за границей и об активной его работе в СССР. Вы припоминаете этот факт, Ягода? Да, я знаю, я только не смогу на это ответить здесь. В отношении медицинских убийств Ягода продолжал давать ответы, не вполне удовлетворявшие обвинения. Сперва он признал свое участие в заболевании Макса, Пешкова, Но когда Вышинский стал нажимать, чтобы Ягода признал себя виновным, как вы сами выражаете, в заболевании Пешкова, он просто ответил, что даст объяснение на закрытом заседании. Вышинский спрашивал Ягоду об этом дважды, с тем же результатом. Окончательный обмен репликами выглядел так. «Вышинский, признаете вы себя виновным или не признаете?» Ягода, Разрешите на этот вопрос не отвечать. Единственная разница между тем, что признавал Ягода, и формулировкой Вышинского заключалась в том, что первый просто говорил о своем участии в заболевании, а второй — о виновности Ягоды в смерти Пешкова. Ягода либо намекал на то, что причинил смертельное заболевание ненамеренно, либо, более вероятно, что не признает главную вину вообще.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 Он не упомянул о Пешкове. Это было маленькой победой обвиняемого. Затем задавал вопросы защитник Левина Брауда. «Брауда, позвольте спросить, какими методами вы добивались согласия Левина на осуществление этих террористических актов?» «Ягода, во всяком случае, не такими, какими он здесь рассказывал, Брауда». Вы подробно сами говорили об этом на предварительном следствии. В этой части вы подтверждаете ваши показания? Ягода. Они утрированы, но это не имеет значения. В ходе допроса Ягоды Вышинский предпринял попытку сделать Бухарина соучастником убийства Горького. Бухарин успешно защищался. Все свидетельства против него, даже если принять их за чистую монету, состояли лишь в том,